что это я обманывал сам себя. Но разве я не сознался в этом прошлой ночью, говоря себе, «Конечно, я ее обожал» и, изменив однажды, страдал от отвращения к самому себе? Но любил ли я ее? Вот в чем было дело. Я не мог сделать ее счастливой, потому что не любил ее. Только думал, что это так. В наших отношениях притворялась не только идеальная жена. Раздался голос Трента, все тот же невыносимо участливый. Разумеется, у нас уже нет причин задерживать мисс Робертс. Я прослежу, чтобы ее немедленно выпустили. За это, мистер Хардинг, она должна быть благодарна вам. Если бы не вы... Я пытался представить, что должна была перенести Бетси за последние дни. Думал о ее страхах, растерянности, о усилиях сделать вид, что ничего не случилось. Усилиях куда более отчаянных, чем мои. Но ничто во мне не шевельнулось. И сильнее всего меня поразило, что величайшая драма моей жизни отозвалась не более чем туманной жалостью. Жалостью за кого-то едва знакомого, за несчастную рабыню старика кэлингема женщину, которая предпочла убить человека, но не упасть в глазах общества. Тут я вспомнил об Анжелике, которой было совершенно безразлично, что о ней думают в обществе, и вообразил ее, спешащую ко мне, сияющим лицом, и распростертыми объятиями. «Я ведь не напрасно любила тебя, правда? Только по ошибке мы разошлись в разные стороны. Но теперь, когда мы поняли свои ошибки... Господи, не воображаешь ли ты, что я делаю это из любви к тебе?» «Да». Я сказал ей это. Да, это я, муж другой женщины, страдающий угрызениями совести, погрязший в заблуждении, что любовь и долг любить одно и то же. Да, я так думал. Неужели я тоже только притворялся?